Глава 58. В III веке до нашей эры главным каталогом занялся уроженец Ливии, поэт Калимах киренский первый картограф литературы. В галереях, портиках, внутренних залах и коридорах Александрийской библиотеки, переполненной свитками, немудрено было заплутать. Нужно было навести порядок, создать карту и компас к ней. Колемах считается отцом всех библиотекарей. В воображении я вижу, как он заполняет первые библиографические карточки, таблички, и придумывает что-то, соответствующее современным библиотечным шифрам. Возможно, он знал секреты вавилонских и ассирийских библиотек и вдохновлялся их устройством, но зашел гораздо дальше предшественников. Создал атлас всех писателей и всех произведений. Нашел решение проблемы подлинности и приписывания авторства. Умел атрибутировать безымянные свитки, попадались и такие. Если находил двух авторов тезок, тщательно изучал жизнеописание каждого, чтобы идентифицировать точнее. Иногда возникала путаница с именем и прозвищем. К примеру, настоящее, ныне забытое имя Платона — Аристокл. Сегодня мы знаем его исключительно под прозвищем, которое дали ему в гимнасии — «Широкая спина». Вероятно, Платон немало гордился своими атлетическими способностями. Словом, новый исследователь книжной географии — терпеливый и с любовью ко всякой мелкой подробности, отвечал на бесчисленные вопросы, которые таила в себе библиотека. Калимах написал краткую библиографию каждого автора, упоминая в ней главные отличительные признаки — имя отца, место рождения, прозвище. Составил полные списки трудов каждого автора в алфавитном порядке. После названия каждой книги цитировалась первая строка в случае сохранности. Так их легче было определять. Идея использования алфавита для упорядочивания и архивирования текстов — вклад александрийских мудрецов в нашу жизнь. Сегодня этот способ настолько обычен, понятен и полезен, что мы не думаем о нем как об изобретении. И все же его, как зонтик, шнурки для ботинок или книжный корешок, кто-то однажды создал после долгих размышлений. Некоторые исследователи считают, что это Аристотель подсказал александрийцам взять для каталога алфавит. Привлекательная гипотеза, тем более что ее не проверить. В любом случае распространили эту систему ученые мусиона Мы подражаем им, хотя алфавит у нас иной. Каталог Калимаха, называвшийся Пинокес, таблицы, не сохранился, но в текстах последующих веков имеется достаточно ссылок и упоминаний, чтобы составить представление о нем. Кроме того, до нас дошли каталоги, почти наверняка сделанные по образцу Пинокес. Например, алфавитные списки 73 трагедий Схила и более 100 трагедий Софокла. Эти описи — свидетельство наших утрат. Сегодня нам известны лишь по семь шедевров обоих трагиков. Одно из самых революционных решений Калимаха — классифицировать литературу по жанрам. Первым делом он разделил, раз и навсегда, все книги на два больших рода — стихи и прозу. Затем, так сказать, расчертил две получившиеся страны на провинции — эпику, лирику, трагедию, комедию, историю, риторику, философию, медицину, право. Наконец, учредил отдел «Разное» для книг, не подходивших ни под один из основных жанров. Туда попали, например, четыре кулинарных трактата — Жанровое распределение, как и алфавитное, воспринятое современными библиотеками, подчинялось чисто формальным критериям — полезным, но произвольным. С тех самых пор экспериментальные книги, не отвечающие законам жанра, в древности такие тоже были, трудно поддаются классификации. Несмотря на формализм, таблицы стали незаменимым инструментом поиска. Первой подобной картой литературы как портулану моряков, облегчавший плавание в неизмеримом океане александрийской библиотеки и в духе аристотеля смелой классификации знания. В древнем мире каталогом Калимаха пользовались постоянно. Он имел ошеломительный успех и заложил основы библиографических и энциклопедических наук, которые стоят на службе у всех прочих. Мне кажется, Калимах мечтал спасти от забвения все маленькие миры, заключенные внутри книг, даже самые потаенные, и в этом черпал силы и терпение для своего огромного труда. В конце концов, он и сам был писателем, а значит, пёкся о будущем своих слов. По иронии судьбы, его собственное творчество утрачено почти полностью. Насколько нам известно, как поэт он отличался склонностью к новаторству, яростно отстаивал право на творческий эксперимент. На него наводили тоску унылые подражатели безвозвратному прошлому. Он ценил краткость, иронию, остроумие, дробление форм. Иногда знание классики очень помогает нащупать новый путь.